Он не улыбнулся и пристально на нее глядел. После этих слов нельзя было сразу перейти к исчезновению Вити. Муся с ужасом и наслаждением чувствовала, что не владеет собой, что теперь с разбегу остановиться очень трудно. Ей казалось, что он отлично это видит, что он молчит нарочно, быть может, издевается. Она взяла трубку телефонного аппарата И заказала чай, очень пространно, чуть не с модуляциями, объясняя все лакею. Браун сбоку, со своего кресла, все так же пристально смотрел на нее. — У него блестят глаза, обычно они холодные. Я таким его никогда не видала, — замирая, думала мусь И лимон, не забудьте лимон, — пропела она. — Да, сударыня. — недоумевая, — сказал лакей. С трудом сдерживая бег, как прошедшая мимо столба скоковая лошадь, Муся произнесла. — И попрошу быстрее, мы ждем, — повесила трубку сияющей улыбкой, как бы означавшей. — Вот вы увидите, как нам будет здесь уютно. — Сейчас, сейчас подадут, — сообщила она Брауну, точно он несколько раз с нетерпением требовал чаю. И вы знаете, у моего мужа есть коньяк, какой-то необыкновенный, замечательный коньяк, старше нас с вами вместе взятых. Вивиан достал несколько бутылок у Корселле. Только где он? Если б я знала, где он? Муся приложила руки к вискам, точно и в самом деле не знала, где у них находился коньяк. Ах, да! Одну минуту. Легкой савинской походкой... Она вышла в спальную и остановилась, за дверью почти задыхаясь. «Что со мной? Я, право, с ума сошла. Господи, неужели сегодня? Ну, будь что будет». Муся направилась было назад, у дверей вспомнила о коньяке, вернулась, достала бутылку и вышла в гостиную. «Слава богу, нашла». Я боялась, вдруг Вивиан увез ключ от своего шкафа. Нет, коньяк есть, к счастью, для вас. Впрочем, я тоже выпью рюмку. Очень холодно. Кажется, вы знаете толка в винах не хуже, чем Вивиан. Но как же вы... Александр Михайлович, что же вы... Ничего, благодарю вас. Я вас сто лет не видала. Ее немного успокоило, что он все-таки говорит... Я так вам рада и так благодарна, что вы зашли. Сначала о деле. Она принялась необыкновенно горячо рассказывать о Вите. Самый характер рассказа у Муси зависел от звука ее голоса. Как у писателей, иногда работа зависит от пера, от бумаги, от чернил. Голос у нее был прекрасный, быть может, чуть срывающийся на верхних нотах, но Муся и из этого умела извлекать пользу. Так старинные мастера расписных стекол лучших своих эффектов достигали благодаря несовершенствам их стекла. Браун слушал и пил коньяк, не облегчая ей рассказа ни вопросами, ни возгласами удивления. — И вот вам их полиция. У нас бы мальчишку нашли в 24 часа, а мы еще ругали наш порядки. Но вы себе и не представляете, как я волнуюсь. Я просто не нахожу места. Вошел лакей с подносом. Поставьте сюда. Благодарю. Вы ведь знаете, Витя, мне все равно, что родной. Я с ума схожу. Вы, может быть, предпочитаете пить чай из стакана? Мне все равно. Да, вот их полиция. Но ваше мнение какое, Александр Михайлович? Ничего не могу вам сказать. — У вас и предположений нет никаких. Вам Витя тогда ничего не говорил, что хочет куда-то уехать. Он просил меня найти для него в Париже работу. Работу? Да, это у него была Ида Фикс. Я хотела, чтобы он учился, не думая о деньгах, но он все приставался с работой. Я, наконец, достала или почти достала для него работу в одном кинематографическом деле. Помнится, он говорил мне и об этом, но без восторга. Упомянул и о том, что хотел бы уехать в армию. Ах, вот, значит, упомянул. Я так и думала. В армию. Как же именно он сказал? Он не сказал, в какую армию?»